В этот раз я вспомнил, кто такой Ломас. Всего через несколько секунд после коммутации и преображение реальности показалось даже более фееричным, чем в прошлый раз. Причина заключалась не в том, что часовня растянулась в огромный кабинет начальника службы безопасности. Такими трюками уже века три никого не удивишь. Дело было в том, что рассудок средневекового алхимика В реальном времени превратился в многократно зачищенный, пустой, надраенный до служебного блеска разум баночного оперативника. Честное слово, мне показалось, что я наблюдаю примерно такую же трансформацию своих мнений о мире, какая происходила с геометрией помещения. Это было головокружительно и наверняка вредно для мозга. Ломас глядел на меня со странным выражением. Я почувствовал смущение. Как дела, не спрашиваю, флегматично сказал адмирал. Вязнем в пучине зла все глубже и глубже. Ей уже восемнадцать, ответил я нервно. Эта сеть подняла возраст, чтобы избежать двусмысленностей. «Шекспировская Джульетта была куда моложе». «Не знал», — сказал я. «Видимо, Шекспир жил в крайне травматичную эпоху. Я имею в виду для юных девственниц». «Тогда не было травм, Маркус, потому что для них не существовало рынка. Отсутствовал спрос, поэтому не возникало предложения. Кроме того, в природных вопросах люди слушали природу» а не... Ой. Я ожидал услышать что-то не вполне корректное и даже мезогинно-геронтофобное, но Ломас вовремя замолчал. «Надеюсь, — сказал я, — корпорация отпустит мне грехи. Вы сами наверняка можете это сделать». «Не смейтесь над святыми вещами! Дело ведь не в возрасте Джульетты!» Наши похоти могут быть какими угодно, если вы не юрист, особой разницы между ними нет. Душу исцеляет лишь полное воздержание. И не столько от телесных проявлений, они всегда следствие, сколько от порочных мыслей, из которых растет любой грех. Именно это поднимает к Господу. Чтобы излечить душу, необходимо активное искупление. В общем, вам требуется моральная реабилитация. После командировки? Может быть, после. А может и во время. Я подумаю. Ничего особо грешного в моем поведении нет, сказал я. Поскольку все мои действия предписывает нейросеть, у меня практически не остается выбора. Лома улыбнулся. Верно, согласился он. Но вы, совершив грех, радуйтесь ему в своем сердце, и это уже ваше собственное внутреннее деяние, Маркус. Именно поэтому вы так болезненно реагируете на мои слова. В чем-то он был прав. Я действительно чувствовал обиду и говорил агрессивно. Но сдаваться я не хотел. Упомянутый вами грешник — это моя симуляционная личность. И, кстати сказать, я только что взвешивал свое сердце на чертовых весах. — вставил лобос И все прошло нормально, а моя реакция на ваши слова обусловлена... — Мне не важно, чем она обусловлена. Покаяние пойдет вам на пользу. Я подумаю, что можно сделать в полевых условиях с учетом вашей русской идентичности. — Говорю, это не как старший офицер ответственный за ваше телесное здоровье, а э, как епископ, заботящийся о вашей душе. «Хорошо», — сказал я, — «буду ожидать указаний. А сейчас разрешите о текущих делах?» «Валяйте!» Гремуар предложил мне отправиться на Луну, если симуляция отработает всю физику. «Я умру в вакууме от удушья?» «Нет», — сказал Ломас. «В вашем мире луна — это нечто другое». «То есть?» «Вспомните, что вы про нее думали или говорили? Что вам приходит в голову первым делом?» «Юлия», <ыцисление> — ответил я. Когда я делал ей комплименты на балконе, я сказал... Э, да, помню, я сказал, «Убей Луну соседством». И тут же подумал, что насмехаюсь над бедняжкой, ибо еще никто из прекрасных дев не убил Луну своим соседством, а Луна убила их всех. «Почему вас посетила такая мысль?» Я просто повторил за сарацином? За каким сарацином? Это воспоминание Маска, лежащее в основе моей идентичности. По легенде, у меня был учитель, Макс Сарацин, подаривший мне золотой череп, через который я выхожу на связь с вами. Он много рассказывал про Луну, но сейчас я помню не все. Вернее, помню только в Вероне. Помнит Марка, можете процитировать? Да. Кажется, он говорил, что все люди на Земле это бараны, которых ест луна. Ломас кивнул. Понятно. Что вам понятно? «Нейросеть, выстраивая вашу симуляцию, опирается на магические и оккультные нарративы, существовавшие на Земле. Сама она ничего не придумывает. Рассказ вашего сарацина — это примерное изложение взглядов мистика Гурджиева. Так что успокойтесь, вы не задохнетесь. Луна!» «Куда вы отправитесь по требованию гримуара, скорее всего, будет не физическим небесным телом, а оккультным объектом. Или, вернее, конструктом». «И что я там увижу?» Ломос улыбнулся. «Вот сгоняйте туда и потом расскажете. Мне самому любопытно». «Корпоративная нейросеть...» Может учесть даже наш с вами разговор. Обезличив информацию, конечно. Я тем временем заказал справку Хев про Гурджиева. Она была длинной. Я прочел первый абзац, где приводились даты жизни и объяснялась его сложная национальность. И мой интерес увял. «Гурджиев жил в девятнадцатом и двадцатом веке, а я сейчас в Вероне шестнадцатого или пятнадцатого». «Верно», — сказал Ломас. — «но вы не в исторически точной Италии. Вы в оккультной Вероне, а она соответствует реальному средневековому городу только приблизительно». Нейросеть берет информацию отовсюду. Вот, например, Ромао и Джульетта. Вас не удивляет, что вы их встретили? Ну, практически их. Это правда не приходило мне в голову. Теперь удивляет. В реальной Вероне не было ни Мантеки, ни Капулети. В вашей они есть. Или сарацинская теория Луны. Нейросеть, возможно, сочла это уместным, потому что Гурджиев обучался у суфиев, и его идеи могли отражать некое древнее арабское знание. «Вернее, суеверие», — сказал я. Ломос поглядел на меня неодобрительно. «Что происходит во время вашего общения с гримуаром?» — спросил он. «Вы уже догадались?» Я пожал плечами. «Прохожу испытание за испытанием и каждый раз получаю букву «А» с новым значком. Даже любопытно, сколько их еще может быть». «Я вам покажу». Ломас раскрыл лежащую перед ним папку и протянул мне лист с распечаткой. На ней были заглавные буквы «А» с самыми разными закорючками сверху и снизу. Набралось целых три строки. «Не уверен, что собрал все варианты. Нейросеть не стала мудрствовать». Она взяла таблицу «Accented Latin Characters» и принялась наделять их особым смыслом. Сделала из них магические алифы. По мне, простое и элегантное решение. «Согласен», — ответил я. «Выглядит убедительно». Но это не все. Вспомните название «Бутика». И заодно ресторанчика, откуда вас сбросили в Верону. Оно такое же, как у вашего гримуара. А-синистра. «Да», — сказал я. «Означает налево». С бутиком понятно, а для ресторана это объяснение, как его найти. Надо повернуть налево после арки. Но есть еще один перевод. Буква по-итальянски будет Летера Слово женского рода. Значит, А синистра может означать зловещая буква А. Игра слов, сказал я. Вернее, букв. Нейросеть делает из таких игр реальность. Она видит подобные изближения и пользуется ими. Талисман, связанный с гримуаром, не зря называется обратный алиф. Вы уже начали его собирать. Из чего? Из алифов. Вы составляете из зловещих букв «А» слово «могущество». «Но разве для этого годятся простые буквы со штрихами? Наверное, нужны какие-то, не знаю, каббалистические знаки». Ломас улыбнулся. «В бытности епископом я изучал эзотерическую демонологию и алхимию, можно сказать, в качестве хобби». — Слово «могущество» на самом деле не вполне слово, и составляется оно не из букв. — А из чего? — Гримуар уже объяснял это вам, Маркус. Оно составляется из последовательных движений вашей воли, духа и намерения, направляемых книгой. — Каждому из таких... «Волейней ставится в соответствие некий символ, просто для удобства. Думаю, он может быть любым. Важны только сами эти эволюции духа и воли, кармические генерации, как сказал бы буддист. Если слово «могущество» не вполне слово, что это тогда такое?» Ломас пожал плечами. «Это сложная петля ума и намерения, переходящая в своего рода волевой трамплин, который вы строите внутри собственного сознания». «Трамплин?» «Да, прыжок с него должен подарить вам несравненное могущество, власть или прозрение. Пока рано говорить. Когда вы построите трамплин, это и будет означать, что талисман составлен». «Почему тогда мы называем его словом?» «Потому что мы люди». И при общении нам надо как-то выражаться ртом, — ответил Ломас. — Я предлагаю для простоты держаться принятых в традиции обозначений. — И что за слово я составляю? Ломас чуть пожевал сухими губами. — Имя, — сказал он, — обратное имя. Чье обратный Алиф это ями Агоп. То есть вывернутое имя Бога. Простите, имя Бога? Одно из его темных имен, дающее великую власть. Сказано, я есть Альфа. — И Омега. Можно увидеть Бога как Альфу, а можно как Омегу. — Вы говорите про Бога вообще или только про Бога в симуляции? — Маркус, я сам хочу это понять. Ваше колдовское могущество, разумеется, существует только там. Но очень похоже, что происходящее в симуляции отражается на нашем мире. Именно это мы расследуем. Вспомните. Хм, верно, сказал я. Итак, отправляйтесь на Луну. Потом зайдете рассказать. Вы уверены, что зайду? Я полагаю, вы будете приходить ко мне советоваться каждый раз, когда гримуар поставит вас в тупик. Да, согласился я. Именно так пока и происходит. Главное, я действительно получаю ответы на вопросы и прихожу в себя с готовым решением. Только... Не помню, как его нашел. Возвращайтесь в Верону. Если придется согрешать делом и словом, постарайтесь хотя бы не согрешать сердцем. Душа у вас одна и в симуляции, и здесь. — Попробую, — сказал я. — А я подумаю над вашей реабилитационной программой.